Эпилог Самолет из Маракеша задерживается. Я никогда не видела человека из полицейского департамента, который должен привести мне мои настоящие документы, но зато его хорошо знает Нишон. Когда-то бармен Каноэ Рёс оказал ему услугу из тех услуг, что он время от времени оказывал секретным агентам самых разнообразных спецслужб, которыми наводнен бар-кочевник. Несколько последних дней мы почти не расстаемся с Нишоном. Это ему я обязана своим чудесным спасением. Ему и своему вопросу, заданному в тот первый вечер. Как относился ко мне Франсуа? Если бы я действительно была девушкой, которая помогала Фрэнке на последнем задании, этот вопрос никогда не был бы задан. Потому что Френки любил Мерседес. И бармен знал об этом, а я нет. Тогда еще нет. Нишон отдал мне конверт в точном соответствии с инструкциями Френки, но заданный мной вопрос за сидел в сердце, мешая сказать самому себе: ты все сделал правильно, старик. Потому он и отправился следом за мной в дом Франсуа Лалана, по ходу связавшись со своими друзьями из секретных служб. Не для того, чтобы изобличить меня, а для того, чтобы подстраховать горячую, порывистую, неопытную. Ту, которая осталась единственной памятью о его молодом друге Франсуа. Не знаю, как Нишон заставил их приехать, но парни из секретной службы подоспели вовремя. И только поэтому я жива. А Алекс, Гринблад и Слободан, скорее всего, умрут. И еще нескольким десяткам подручных Алекса придется не сладко. Я стараюсь не думать о них, хотя это практически невозможно. Их фотографиями украшены первые полосы газет. По улице нельзя ступить и шагу, чтобы не наткнуться на чертовски красивые глаза. Аудиозапись, которую вел Слободан в квартире этажом ниже, Скорее всего, будет одним из главных доказательств на процессе. Наряду с материалами, которые собрал Франсуа Лалан. Френки. Меня, скорее всего, тоже вызовут на процесс в качестве свидетеля. Но до этого еще далеко. А пока я собираюсь вернуться в Эссуэру. Вернуться навсегда. Вернуться к Доминику. Есину. Наби. И Джуме, Джамилю и Джамалю, Хасану и Хакиму, Фатиме и Сальме. Если она еще не уехала в Касабланку. Где в кафе Урика, ее ждет ума Турман. Ты все-таки решила лететь, безумная русская! спрашивает у меня облокотившийся на поручни Нишон. Ты могла бы остаться здесь? И мы бы вместе поработали. Мы стали бы отличной командой. У меня нет вида на жительство. Думаю, это не очень большая проблема, учитывая то, что ты сделала для благословенной Франции. Я могу уладить все формальности. Не стоит. Я возвращаюсь домой. В Эссуэйру. Не хочешь составить мне компанию? Марокко — прекрасная страна. Все может быть. Нишон всматривается вдаль. Туда, где то и дело взлетают и приземляются самолеты. Все может быть. Нишон никогда не покидал Парижа. Париж — смысл его жизни. Так же, как эс Суэйра, смысл моей. А каждый должен находиться там, где смысл его жизни, сверкая и переливаясь, Накатываются один на другой, как волны на песок. Я не увижу Нишона в Эссуэре. И поэтому мне немного грустно. Самую малость. «Как же монета оказалась у тебя?» Доминик сказал мне, она лежала в паспорте той испанки. С некоторых пор я избегаю имени Мерседес. Паспорт он купил у полицейских. И когда я попросила его принести одну вещь от одного человека, он и принес эту монету, потому что того человека не оказалось на месте. А Доминику не хотелось расстраивать меня. Он очень нежен со мной, Доминик. Ты не можешь дать её мне? Конечно. Все эти дни я ждала вопроса о монете, поэтому она сразу возникает в моей руке. Когда-то и подарила ее Франсуа. Нишон подбрасывает монету на ладони. А теперь она снова вернулась ко мне. Жаль, что у вас не было времени узнать друг друга получше. Вы были бы отличной командой. Отличная команда — рефрен сегодняшнего дня. Приезжай ко мне в Эссуэйро. Может быть. Я все еще зову с собой Нишона прекрасно зная, что он никуда не полетит. Да и сама я не знаю, что будет со мной в Эссуэре. Отель заложен, и Доминику с трудом удалось избежать ареста за подкуп должностных лиц. Очевидно, без знакомств Нишона в полицейском департаменте не обошлось. Но все это не важно. Важно лишь возвращение домой. Я закрываю глаза, и прямо передо мной возникает сине-белая эс и длинная ленивая полоска пляжа, и выточенные из жести фигуры серферов на волнах, и воздушные змеи в небе, и мальчишки, играющие в футбол. Стать Рональдо, стать Рональдиньо — не такая уж это запредельная мечта. Все должно получиться. все.